Глава шестая Шталь заблудился в длинной цепи коридоров и вышел не туда, куда было нужно. Поднялся по какой-то лестнице. Между тем помнилось ему, что по пути в кухню лестниц не было. Музыка слышалась все дальше, коридоры становились беднее, те были покрыты коврами и ярко освещены а здесь он шел по голому каменному полу при свете одиноко мерцавших не восковых, а сальных толстофитильных свечей. Затем он попал в большую, очень низкую полутёмную комнату, где плотно друг к другу были прижаты высокие деревянные нары, крытые худыми тюфиками. На некоторых из них, у стены, лежали в повалку люди, оттуда слышался храп. Воздух в комнате стоял очень тяжелый. Очевидно, здесь была одна из спален прислуги, где теперь отдыхали люди, работавшие ночью. После блестящих приемных зал Штааля особенно неприятно удивили бедность этой комнаты и условия, в которых жили слуги в доме первого богача России, вдобавок доброго и нескупого человека. Штааля оставил эти мысли – и поспешно пошел дальше. Пройдя еще два коридора, он остановился. Из-за стены слышались женские голоса, смех. «Уж не здесь ли гарем Александра Андреевича?» — подумал он. Но тотчас сообразил, что для гарема Александр Андреевич, вероятно, подыскал бы более подходящее помещение. «Да ведь его девицы живут на даче против Смольного», — вспомнил Шталь он представил себе с большим трудом обстановку княжеского гарема и почувствовал, что, как это не дурно, ему мучительно хочется иметь гарем, женщин, с которыми он мог бы делать все, что угодно. Он даже ускорил от нетерпения шаги, хотя шел не в гарем. Звуки музыки стали приближаться, снова появились ковры, диваны, Он внезапно вышел в ярко освещенный, широкий, очевидно заново отделанный коридор, с правой стороны которого были симметрично расположены низкие бархатные портьеры. Оттуда, теперь очень громко, слышались звуки вальса. «Редкая вещичка!» Шталь сообразил, что за портьерами находятся ложи, устроенные Иванчуком в подражание князю Потемкину. Он остановился и прислушался. Из некоторых лож, смешиваясь со звуками вальса, доносились негромкие голоса. За другими портьерами ничего не было слышно. Шталь осторожно отодвинул крайнюю портьеру и вошел в пустую ложу. Длинная узкая ложа не была освещена. Впереди, как сцена в театре, открывался зал «Гваренги». Шталь ахнул от восторга. Зрелище в самом деле было удивительное. В необозримо громадном зале под звуки Мартиновского вальса, лившееся откуда-то сверху, кружилось около двухсот пар золота блестящих мундиров, туалеты, голые плечи и руки дам, бархат и палисандр мебели. Мраморные статуи и колонны. Все было залито светом десяти тысяч восковых свечей и отражалось в венецианских зеркалах, подымавшихся до потолка зала. Из своей темной ложи Шталь смотрел вниз и не мог оторвать глаз. Только через несколько минут сказочная картина стала распадаться на части. — Немного высунувшись из ложи, он неожиданно встретился глазами с Екатериной Николаевной. Она сидела в кресле и разговаривала с Ребапьером, обмахивая веером, как показалось Шталю, не себя, а его. С полминуты Шталь и Лопухина смотрели друг на друга взглядом, почти одинаково наглым с обеих сторон. Затем Лопухина отвернулась с легкой усмешкой. Шталь почему-то почувствовал себя смущенным, несмотря на одержанную победу. Он демонстративно пожал плечами. Никто, однако, этого не видел. Отошел вглубь ложи и сел в самое дальнее кресло. Только теперь он заметил, что в полутемной ложе стояли на столике бутылка шампанского, в ведерке со льдом, печенье и фрукты. «Ну, это Иванчук перестарался, — подумал он, — точно кабинет у Леона. Мало ли что Потемкин делал, так кто Потемкин — очень скверный вкус». Однако он налил шампанского в бокал и выпил не без удовольствия, хоть не очень любил это вино, тщательно это скрывал даже от самого себя, как и то, что не любил устриц. Пойти разве вниз? Смешно так здесь сидеть одному, подумал Шталь, и не тронулся с места. Сидеть в кресле было очень покойно, а внизу в зале он чувствовал себя неуютно и одиноко. В этом тоже ни за что бы никому не признался. Кроме того, он хотел собраться с мыслями. Чувствовал, что надо сделать какой-то очень важный вывод. Из чего и какой именно, он не знал. Шталь откинул голову на спинку кресла. В таком положении ему был виден только небольшой участок зала у противоположной стены. В участке этом, одна за другой, медленно кружась, проходили пары, большей частью ему незнакомые. Мелькнуло малиновое платье Анны Лопухиной. Она танцевала с Уваровым, официальным другом ее мачехи. Штаалю очень не нравился тяжелый широкоплечий Уваров, который, благодаря Лопухиной, в несколько месяцев сделал сказочную карьеру. «А ведь невежда совершенная, даже по-французски ни слова не знает», — думал со злобой Штааль. Вспоминал ходившие в городе анекдоты об Уварове. Говорили, будто он в сенях итальянского театра, когда вызывали кареты. Громко кричал. «Не моя! Не моя! Моя! Моя!» «А вот, подишь ты! Двести человек обошел по службе. Теперь его вся Россия знает. Ну и меня будет знать!» И вдруг вывод, который он должен был сделать, сразу стал совершенно ясен Шталю. «Да, конечно, я больше не могу так жить, как князю Александру Андреевичу, как всем им мне нужны необходимы как воздух, необходимый дворец, прекрасной женщины и почести, и власть, и больше всего богатство одно односпособное дать мне все то, что мне нужно, и я на что угодно пойду, но буду, буду богат. Только теперь на балу совсем ясно определилось это чувство, медленно нараставшее в нем в течение последних лет. На богатство было, однако, мало надежды. Зорич, отеческий относившийся к Шталю, говорил когда-то, что не забудет его в своем завещании. «Верно, выйдет пустяк», — думал Шталь. «Очень были расстроены дела семёна Гавриловича. Он любил Зорича, но чувствовал, что ему было бы чрезвычайно приятно стать наследником богатства своего воспитателя». Хорошо было бы и наследство получить, и так, чтобы он не умер. Какой, впрочем, вздор! Шталь не испытывал от своих тайных мыслей ни стыда, ни укора в совести. Напротив, к большому его удивлению, эти мысли сообщали ему какую-то непривычную свободу и душевную бодрость. Он думал, что богатство нужно ему для власти и почета но чувствовал и неправду в этих мыслях. Россия — одна из очень немногих стран, где властью и всеобщим почетом может пользоваться человек совершенно неимущий. «Сколько, однако, таких?» — мысленно спрашивал он. «И как я таким стану?» «Да и сущий вздор! Нет порядочных людей!» — радостно отвечал он себе. «Уж потому нет!» И быть не может, что есть на свете женщины. Он вспомнил Настеньку. Уже прошло два года. Какого честного человека любовь не приводила в мерзкое, гнусное, постыдное положение? Кого не заставляла обманывать, лицемерить, предавать? Нет, конечно, надо стать богачом. Все, все сделаю для богатства. «Фортуна придет». «Должна прийти», — уверенно говорил он себе, чувствуя приятную теплоту и от новой своей свободы, и от выпитого шампанского, и от того, что никто никогда не узнает этих его мыслей. Портьера ложи открылась. Из коридора на мгновение блеснул яркий свет. На пороге стояла Екатерина Лопухина. Шталь изумленно вскочил. Она усмехнулась и села на диван. Ее улыбка желала быть и казалась шталью вызывающей. Робость развратной женщины общества, боязнь натолкнуться на грубого, привычного к проституткам человека, готовность обратить его возможный циничный тон в шутку, все это от него ускользало. Вот она, фортуна. — подумал он. Он сел на диван рядом с Лопухиной, быстро и неуверенно взял ее за руку и придвинул ближе свое лицо к ее глазам для того, чтобы она в полутьме ложи могла разглядеть его ответную решительную улыбку. «Она и не дурна собой!» «Конечно, это фортуна! Через нее я, как уваров. Могу добиться чего угодно. На мгновение его кольнуло воспоминание о Геркулесе Уварове, но он тотчас подавил это в себе, не допуская и мысли о страхе. «И не в таких переделках я бывал», — сказал он себе, как если бы отвечал другим. «Сам не мог бы указать, какие это переделки». И небрежным тоном он произнес фразу, которая в тот год была в большой моде и считалась почти обязательной при ухаживании, особенно на маскарадах. «Сударыня, сказать ли вам новость? Ведь я влюблен в вас до дурашества!» Она тотчас подхватила его маскарадно-шутливый тон и ответила фразой столь же обязательной. «Ах, монкер, ты уморил меня своим вздором!» «Ужасть, как ты забавен!» Начало было превосходное, но продолжение Шталь не мог придумать. Он смутно предполагал, что дальше, собственно, нужно не говорить, а действовать. Не здесь же, однако, в ложе с этой портьерой. Нельзя рисковать скандалом. И порванная рубашка! Кровь бросилась ему в лицо. «Нет, на первый раз достаточно установить такие отношения», — думал он, все крепче сжимая руку Екатерины Николаевны, для того, чтобы еще уяснить отношения. Но по тусклому взгляду ее опущенных, чуть косивших глаз, даже ему при его неопытности показалось, что она ждала другого. В эту минуту в зале что-то вспыхнуло, и в ложе стало светлее. Пронесся гул, покрывшие звуки вальса, которые сразу обрывались. «Государь приехал», — сказал, оглянувшись Шталь взволнованным шепотом. Лопухина быстро поднялась с дивана и, скользнув рукой по его губам, чуть задержав руку на щеке, скрылась за портьерой. Шталь последовал за ней. Сбоку от крайней ложи, по узкой витой лестнице, поднимавшейся на хоры, где помещалась музыка, быстро шел нервно оглядываясь назад и подергивая щекой бедно одетый человек лет пятидесяти шталь знал его в лицо это был директор придворной капеллы дмитрий бортнянский